«Откуда вы знаете, что на шубу советская? А там записка лежала. Света, я тебе выбрал лисью шубу в березке и отложил. Если понравится, купи. Вот деньги, Сергей. Но мы этих денег, то есть сертификатов для валютки не тронули. Можете у этой Светы сами спросить. Мы там просто посидели в креслах, покурили, и то пепел в спичечный коробок стряхивали, и даже из бара у него ничего не выпили». Шамраев, а ковер в прихожей этой квартиры не видели? советской ну, конечно, там все в коврах, вся квартира. Пола вообще не видать из этих ковров пшеничный. Вы хорошо помните, что в прихожей был ковер? Вы можете описать этот ковер? Советская, а его описывать? Ковер, как ковер персидский, желтый, с зеленой бахромой. А что, пропал? Мы не брали, ей-богу. Мы вообще ковры нигде не брали, вы что? Дверь в кабинет распахнулась, и допрос был прерван появлением Марата Светлова. Бледный, с правой рукой на перевязи, он подошел к своему письменному столу, за которым мы вели допрос с Савицкой, и положил передо мной свой отстуканный на машинке рапорт о погоне за Воротниковым-Корчагиным, и необходимости произвести служебное расследование по поводу законности применения полковником Светловым огнестрельного оружия, приведшего к убийству преступника. Я не спеша читал этот рапорт, а Светлов хмуро и нервно расхаживал по кабинету. Ему явно хотелось поговорить, но присутствие Савицкое его сдерживало. Я повернулся к Пшеничному. «Ну, на сегодня все, Валентин. Отправьте арестованных в бутырку». Пшеничный увел Советскую к дежурному по третьему отделу оформлять документы на отправку Советской и ее дружков в Утырскую тюрьму, Светлов попросил Ниночку сбегать вниз в буфет за стаканом горячего чая, и когда мы с ним остались одни, резко подсел к столу и сказал мне, «Старик, нас с тобой сделали как детей». Пока мы гонялись за Воротниковым и за этими квартирными ворами, Знаешь, кого арестовали Краснов и Бакланов? В жизни не угадаешь. Любовника Гали Брежневой? Сказал я. Он отшатнулся. Откуда ты знаешь? К сожалению, я это высчитал всего лишь пять минут назад, когда Савицкая показала, что он почти каждый день играл с Мигуновым в карты. А как ты узнал, что они его взяли? В нашем маш-бюро. Я диктовал свой рапорт, а рядом машинистки трепались, что какой-то Буранский, певец Большого театра и любовник Брежневой пытался выкрасть сегодня бриллианты из квартиры цирковой артистки Ирины Бугровой, и Краснов его взял с поличным. «Ну, я думаю, что теперь они на него будут вешать убийство Мигуна». Невозмутимо сказал я. «Он думает», — возмутился Светлов, вскакивая и шагая по комнате. «А где ты раньше был? Философ, он думает. Конечно, будут». Одним выстрелом двух зайцев можно убить, и убийство списать, и напрочь Брежнева скомпрометировать, если любовник его дочери убил его Шурина. Представляешь, какой скандал? Слушай, может быть, ты съездишь в Бутырскую тюрьму и поговоришь с этим Буранским? Ну, я не думаю, что Бакланов подпустит меня к нему», — сказал я, снимая телефонную трубку и набирая номер дежурного Бутырской тюрьмы. «Алло, это Шамраев из союзной прокуратуры. С кем я говорю?» — Добрый вечер, Тимофей Карпович. К вам сегодня поступил некто Борис Буранский. Есть? — Он проходит и по моему делу, так что отметьте там у себя, чтобы его утром доставили ко мне на допрос. Что — Что-что? — понятно, понятно. Спасибо, я так и думал. — Нет, я понимаю, что вы тут ни при чем, Тимофей Карпович. Ну, пока. Я положил трубку и сказал Светлову — У Буранского температура 38, поэтому все допросы запрещены. — Вранье, — сказал Светлов. — суки, а! Я усмехнулся. — Конечно, вранье. Но пока они его не обработают, они нас к нему не подпустят. — Сядь, сядь, не светись. Я хочу тебе сказать другое. В кабинет вернулся Пшеничный, и теперь я обращался к ним обоим. Завтра Бакланов и Краснов могут арестовать еще сто. Тот человек из тех, кто давал мигуну взятки, играл с ним в карты, пил коньяк или служил с ним когда-то на фронте,